Накопить на бессмертие. Проблема бессмертия не дает покоя не только фантастам. Оно и понятно. Уж очень заманчивая тема. Даже ученые ловят себя на мысли о том, почему же все-таки нельзя. Ведь очень хочется. А если нельзя, но очень хочется, может, все-таки можно? Ну а пока ученые рассматривают разные направления, по которым можно к этому вопросу подступиться, Кое-кто уже готовится к тому светлому дню, когда предложение таки появятся на рынке. Беседовал я тут как-то с одним из своих давнишних пациентов. Он время от времени попадает в наши пинаты на стационарное лечение, но в последние годы голос Америки звучит в его голове реже и глуше, да и команд уже не дает. Так, отдельные рекомендации. Видимо, не зря я столько лет добивался от него аккуратности и точности в соблюдении назначений. Поэтому сейчас он обычно приходит доложиться о самочувствии и выписать лекарства. Ну и поболтать за жизнь. Как же без этого? На этот раз я заметил, что Алексей Иванович, назовем его так, похудел. Не истощал, но явно расстался с парой-тройкой кило, как минимум. Решил я полюбопытствовать, в чем же дело, нет ли тут какого недуга. И Алексей Иванович, жутко смущаясь, решил признаться. Да, он действительно решил урезать себе рацион. И вообще расходы, поскольку копит деньги. Ну а что, живет один, пенсию платит, подработка есть, поскольку у профессиональных навыков человек не растерял. В общем, небольшой, но профицит бюджета имеется. А если еще и расходы сократить, получается в месяц неплохая сумма. На что? Еще больше засмущавшись, Алексей Иванович признался. На бессмертие. Нет-нет, доктор, вы не подумайте чего профессионального. Я ведь сам инженер-электронщик, да еще и программирование худо-бедно когда-то освоил, потому и востребован до сих пор. А тут в последнее время тема одна начала все чаще всплывать. Насчет перевода личности в цифру и переноса ее на компьютерное железо. Ну, то есть, да, вижу, вы поняли. В общем, ждет Алексей Иванович, когда понадобятся первые добровольцы, готовые перевести свою личность и перенести сознание в цифру. Готов даже сам приплатить им за эту процедуру. Потом-то, когда все отработают, выйдет дороже, он просто не потянет. Одна надежда тогда на биохакеров и останется, и сейчас он ищет их в сети. Вдруг пригодится. Всего лишь три вопроса волнуют Алексея Ивановича. Первый. Останутся ли с ним при переносе его галлюцинации? Второй. Не получится ли так, что на готовую матрицу личности возьмет, да и сядет зайцем чья-нибудь другая непрекаянная душа, причем совершенно за бесплатно И третий. Не сочтет ли доктор его мечты за бред и не усилит ли лечение? Я ответил, что на первых два вопроса ответа у меня нет. Зато на третий могу пообещать, что не сочту и не усилю. В конце концов, есть теперь у человека мечта. И кто я такой, чтобы ее рушить? Гордая плесень и умная опухоль. Однажды где-то в соцсетях прочел комментарий к публикации на экологическую тему. Дескать, человечество – это плесень, которой покрылась наша Земля, ее раковая опухоль. Вообще некоторое сходство есть, особенно если ночью смотреть из иллюминатора самолета на проплывающие под крылом поселения. Этакая фосфорицирующая с борта космической станции по дианалогии еще сильнее напрашивается. Вон, гляди, Европа совсем заросла, а Сибирь почище будет, и лишь полюса, девственно-стерильный поделился с коллегой из дневного стационара впечатлениями по поводу этого комментария. Так он аж по лбу себя хлопнул, мол, хотел же тебе рассказать о недавнем споре среди пациентов, хорошо, что напомнил. Как раз эта тема звучала. А дело было так. Как-то раз, после обеда, когда по домам еще рано, а заняться уже особо и нечем, собрались обитатели дневного стационара в холле, кто в шахматы играть, кто в нарды, кто просто поболтать за жизнь но ну и зацепились языками за экологию. Утром химзавод снова порадовал очередным выбросом как раз подморозный туман, чтобы не так заметно было. Заметно в этой дымке на глаз и не было, зато запах стоял тот еще. Вот и нашлась новая тема, а то про президента и дума уже надоело Психиатрия вся уже до последней косточки обсосана, а поговорить хочется. Тут кто-то и заявил, мол, человечество, оно как какая-то больная короста на поверхности планеты. «Да-да», — подхватил депрессивный пациент, — «натуральная плесень, которая все загадила». «Не то слово», — поддержал его товарищ с нигилистическим бредом, правда, не особо ярким, привычным и фоновым, потому и в дневной стационар угодил, а не в круглосуточный. «Опухоль, которая гниет и метастазирует». «Сам ты опухоль!» — вскинулся пациент с отыгрывающей и стихающей манией. — Сам ты загниваешь. — Да, сгнил уже давно, — охотно согласился нигилист. — Просто грустно и мучительно все это. — Вот про себя и говори. Нечего на все человечество клепать, — не успокаивался маниакальный. — Человек, это звучит гордо. — Правда, с ты головой в засаленной футболке и трениках с пузырями на коленках. Выглядит неважно, — подковырнул депрессивный. «Да кто бы говорил!» — огрызнулся маниакальный. «Ты поди назад, к природе сейчас звать начнешь, чтобы только собирательство до да натуральный обмен, шалашики до да пещерки!» «А почему бы и нет?» — с вызовом посмотрел на него депрессивный. «Все честнее и экологичнее, чем вся эта химия в продуктах и огромные свалки около городов, где все гниет!» — печально, но охотно поддакнул нигилист. «Без химии, говоришь?» — прищурился маниакальный. — Без химии ты бы уже лежал в своем шалашике, созерцал всякие там бабочки-цветочки, которые тебя уже не радуют, и думал только о том, где взять веревку и мыло, потому как антидепрессантов нет, не экологично, а мыло тоже нет, поскольку мыловарни тоже не экологичны, да и защитники животных не дадут Бобика на мыло извести, а веревки все сплошь натуральные, потому не скользкие, пока повесишься, обматеришься. «На самом деле...» — вступил в беседу пациент с паранойей, отвлекшись от шахматной партии с самим собой. «Наш депрессивный друг, говоря о человечестве, себя к нему подсознательно не относит. То есть выделяет в некий обособленный вид, который по определению плесенью быть не может. И начал он эту беседу лишь за тем, чтобы вызвать у вас глубокое чувство вины. А когда вы все раскаетесь, он милостливо решит, кому жить» предварительно заплатив хорошую виру, а кому убиться?» «И гнить в земле», — ввернул свои пять копеек нигилист. «Так что же это получается? Он нами пытается манипулировать?» гневно засопел маниакальный. «Природа любого коллектива такова, что заговоры просто обречены на самозарождение». Пожал плечами параноик и вернулся к недоигранной партии. «Ничего такого! Я не подразумевал!» — вскинул ладони депрессивный. «Пусть нас рассудит кто-нибудь независимый и незаинтересованный!» «Хорошо!» — кивнул маниакальный, подзывая проходившего мимо пациента с легкой дебильностью. «Будет тебе не просто незаинтересованный, незамутненный! Слышь, Гоша, у нас тут спор возник! Рассуди-ка нас!» Некоторые — кивок на нигилиста и депрессивного. «Считают, что человечество — это плесень и опухоль, а я вот уверен, что человек — это звучит гордо. Что скажешь?» Гоша с опаской поглядел на компанию, почесал в затылке. «Человек? Он, конечно, плесень и опухоль!» И быстро глянув на вставшего во весь рост маниакального, с добавил. «Но гордая плесень и умная опухоль!» Дебил? Так уж сложилось, что если дебилом тебя называет человек, не имеющий медицинского образования, то, скорее всего, он ругается или озвучивает свое оценочное суждение. А вот если это говорит психиатр, велика вероятность, что он уточняет глубину твоей умственной отсталости и ничего личного не подразумевает. Гоша, знакомый вам по эпизоду с гордой плесенью и умной опухолью, как раз из тех, для кого дебил не обзывал как клинический диагноз. Ну, так вышло, что когда мироздание раздавало интеллект, Гоша на что-то отвлекся. С тех пор он частый гость в нашем серьезном государственном учреждении. Причем уговаривать или тянуть его на прием за шиворот не надо. Он ходит сам, с превеликим удовольствием. Более того, всякий раз просится в отделение, нравится ему там. Движуха какая-никакая, общение, порядок опять же. Не то что дома, где день тянется вяло, уныло да еще под причитание матери о сбывшихся надеждах. Где-то за месяц до Нового года Гоши все-таки удалось упросить докторов, чтобы те его снова госпитализировали. Не успела мама сходить за продуктами, а он уже в больничной пижамке веселой расцветочки машет ей рукой из окошка отделения. Та пыталась его забрать обратно. Мол, ты хотя бы в отпуск домой, 31-го, сходи, подарки получи. Нет, Гоша наотрез отказался. «Мама, она ведь такая!» Как заберет из больнички, так обратно и не вернет. А Новый год в дурдоме куда как веселее проходит. Но мама была упорна дошла до заведующей отделением, и та заговорила о скорой выписке. И тут-то Гоша всерьез заволновался. Лафа заканчивается, и в перспективе маячат унылые стены, уборка, походы в магазины мамины подружки с их понимающими охами, вздохами во время вечерних посиделок. Нравоучение, опять же. Гоша всерьез задумался, как бы продлить свое пребывание в отделении. Просто подойти к заведующей и попросить не получится, есть уже опыт. Наговорит умных слов, запутает так, что и не поймешь, от чего так радовался при выписке. Нет, тут надо действовать тонко. Мы все как-то уже привыкли считать, что дебил не способен просчитывать свои действия на несколько шагов вперед. А обо всяких многоходовочках в его исполнении и вовсе речи быть не может, поэтому когда накануне Нового года в отделении приключилась драка, на Гошу никто и не подумал. Да он в ней и не участвовал, стоял себе тихо в сторонке, наблюдая, как 10 здоровых парней сосредоточенно чистят друг другу физиономии. И лишь детальный разбор полетов выявил любопытные детали. Оказывается, Гоша беседовал с каждым из участников побоища. За день до самого события он обошел всех десятерых. Причем выбрал тех, кто покрепче, да позадиристее. Каждого отводил в сторонку и говорил примерно так. — Послушай, ты ведь мне как старший брат, даже как отец. Я тебя так глубоко уважаю, что просто не могу молчать. Знаешь, что о тебе говорит «вон тот»? — кивок на другого кандидата. — Хмырь. О, я даже пересказать боюсь. Ты меня прибьешь за такие слова. Потом шел и обрабатывал второго, третьего... «В общем, у пацанов просто не было шанса на мирный исход событий. Никто ведь даже и мысли не допускал, что Гоша может соврать. Откуда у недоумка фантазия для вранья? А уж догадаться, что он это специально подстроил? Нет, это невозможно». «А ты не боишься, что они тебя теперь поколотят?» спросила заведующая, докопавшись до истинных причин и вызвав Гошу в кабинет. «А я скажу, что у меня были слуховые галлюцинации». Не моргнув глазом, нашелся Гоша. «Вы только подтвердите им мои слова, ладно?» «Ну какие галлюцинации? У тебя же их не было никогда!» «Но они-то об этом не знают!» — обезоруживающе улыбнулся Гоша. «А если и вы им скажете, так вообще все сразу поверят. Вам ведь не нужно, чтобы в отделении еще раз кого-то побили!» Доктор была просто восхищена. «Ну надо же! Как все провернул!» Поэтому, поговорив с Гошей еще немного об истинных причинах его нежелания возвращаться домой, пошла ему навстречу и оставила в отделении еще на некоторое время, а потом выписала. Но не сразу, а через дневной стационар. Все не целыми днями дома сидеть. Так легенды и рождаются. Наше серьезное и уютное государственное учреждение поросло легендами и мифами, словно древний замок Плющом. Причем эти самые легенды и мифы генерятся безо всяких усилий с нашей стороны. Тут вполне хватает нервно возбужденной фантазии гостей, а уж то, что направит ее в нужное русло, непременно появится. Наблюдал тут однажды этот процесс в стадии, так сказать, зарождения. Хотя, скорее, подкрепление. Фабула-то уже накатанная. В общем, слушайте. Начало февраля. Внутренний дворик диспансеры. Вернее, одно из пространств между его крыльями, от души занесенное снегом. Ветер срывает горсти этого снега с сугробов, то закручивая их маленькими смерчиками, то швыряя в лицо. Намечаются предрассветные сумерки и в отделениях приоткрыты форточки. Надо хоть как-то разогнать тяжелый дух и уменьшить ингаляционную дозу нейролептиков. Из окон второго этажа напротив доносится истошное а Убивают!», сделав очередную затяжку, качаю головой. Снова у Любаши обострение. Теперь, пока не успокоится, женскому отделению будет весело. Любит она побродить с утра по беспокойной половине поорать. Убивает ее уже лет десять или пятнадцать. Голоса в голове. Так и говорят, не стесняясь, мол, убьем. А когда тебе что-то шепчут, то орут такое каждый день, днем и ночью. Да еще и расписывают в подробностях, как это будет выглядеть. Тут любой почувствует себя некомфортно. Правда, жизнь Любашу ничему не учит. И через пару недель после выписки про то, что таблетки все же надо пить, она благополучно забывает. Она же не больная, просто голоса были злые. Причем впечатление такое, что она ими даже гордится. Вот и сообщает каждое утро эту радостную весть всему отделению. Это не соседи по дому и не родня. Дальше дурдому уже не свезут. Впрочем, этим утром был у нее еще один слушатель. Мужик, видимо, пришел на медкомиссию. Пораньше, чтобы побыстрее пройти, но ну, а пока регистратура еще не открылась, решил перекурить на заднем крылечке и чуть не проглотил свою сигарету, когда услышал эти вопли. Нервно, затяжки в три, докурив, он бросил полный боли и гнева взгляд на окна женского отделения, оттуда снова поведали, что убивают, промолвил «изверги» и побрел в гардероб. Минутой позже и я отправился следом. Около гардероба мужика ждало очередное потрясение. Дело в том, что наша, ударенная оптимизацией высокое начальство, вывела санитарочек из штата медработников. И теперь они не младший медицинский персонал, а уборщики помещений. А раз так, то и белые халаты им не положены. Зато закупили на какой-то из швейных фабрик обычные, из этих, знаете ли, весёлые расцветочки и фасона тётя Маня. Одна из наших санитарочек в таком вот халате аккурат заканчивала мыть полы в коридоре перед гардеробом, когда из-за поворота появился взвинченный слушатель любашенных воплей. Того ж передернуло от возмущения. Подойдя поближе к выжимающей тряпку санитарочки, он чуть не прослезился. — Бедные, вас тут не только зверски мучают, а еще и убираться заставляют. Та чуть в ведро не села. На помощь ей пришла напарница, которая тут же в гардеробе правила большой кухонный тесак. Затупился совсем, хлеб на завтрак толком не порежешь. Проверив остроту заточки пальцем, она подошла поближе, мужик взбледнул, отшатнулся. — Слушай, что люди говорят, Танюша, пора отсюда валить, пока есть возможность. Мужик часто-часто закивал, прошептал что-то вроде «там не заперто» и бочком-бочком отступил в сторону собирающейся у регистратуры очереди. Я подмигнул санитарочкам, кажется, родился еще один миф, а два других получили железобетонное подтверждение. Если все они улетят. «Герасим, Герасим, ты мне явно что-то недоговариваешь!» Муму, -му, монолог в лодке. Конспирология, всевозможные теории заговоров, очень заразная для некрепких мозгом штука. И великий соблазн к тому же. Ведь так просто можно все объяснить. Абсолютно все, начиная от глобального потепления, плавно переходя к всемирному экономическому кризису и заканчивая синдромом хронического дефицита средств на личной банковской карте. А главное, четко вырисовывается зловещий портрет виновника всех бед. Хорошо, пусть портрет будет групповым, но вглядитесь в их отвратительные рожи. Какой злой гений светится в глазах? Нет». Это не рефлекс с внутренней поверхности затылочной кости. Это адово пламя. Ну, в самом деле, обидно было бы обнаружить, что все эти опусы, фалаверсусы в политике и экономике сделаны не со злым умыслом, а единственно по недомыслию. Это равно признанию того, что позволил командовать собой каким-то недоумком и виноватых в твоей личной финансовой трагедии, текущем гражданском статусе, «Где-то в районе социального плинтуса, кроме тебя самого, в общем-то, и нету. добыть того не может. Это не я лох. Это все злые мальчишки отобрали. Тут и здоровый-то человек поддастся искушению поискать внешнего врага. Что уж говорить о наших пациентах». Олег Павлович, назовем его так, наблюдается в диспансере уже лет 30. Причем последние 10 из них именно наблюдается. Не то чтобы его способность генерировать бредовые идеи себя исчерпала. Просто ушла с годами та пассионарность, с каковой он за них боролся. Предыдущий лечащий врач считал, что это заслуга психофармакологии. Олег Павлович уверяет, что с годами обрел мудрость. Я же не спешу его разочаровывать и переубеждать, но напоминаю, что надежда на антропоморфное воплощение законов мироздания не отменяет необходимости присматривать за сохранностью личного транспортного средства. В этот раз он пришел четко в назначенный день – из порога анонсировал, что где вы, доктор, хоть лечение пересматриваете, хоть пятибелочный отель предлагаете, но есть информация, которую просто необходимо для вас донести. Угадайте с трех раз о чем. Может быть, даже не разочаруете? Зная анамнезис морби Олега Павловича, я ответил, что речь, скорее всего, пойдет о правительстве и его кознях против электората. «Вы меня не разочаровали, доктор!» просиял он, присаживаясь и двигая стул поближе. «Просто на этот раз все намного серьезнее и глобальнее. Я вам сейчас расскажу, а вы уж решите, что со мной делать». Прозрение Олега Павловича заключалось в том, что правительство, и не только наше, но и рулевые других стран, ну, не всяк, конечно, к примеру, кто всерьез будет вести диалог с главным пиратом в Сея-Сомали, планирует покинуть нашу планету. Поскольку экология уже ни к черту, утепление грозит ледниковым периодом и прочими катаклизмами ресурсы на нуле народ плодится почище тараканов а устраивать атомную войну с целью качественной и количественной коррекции демографического состава это же сколько придется ждать пока радиация уляжется опять же угроза смены полюсов и приветов из космоса никуда не делась вы вот улыбаетесь доктора и думаете мол да сколько уже за последние годы анонсировали тех апокалипсисов. А я вам раскрою глаза, на правду чуть пошире, это просто бдительность усыпляли. Сами же в курсе, что есть в медицине метод деби... черт, десенсибилизации. Вот и здесь примерно то же самое. Раздражитель в малых дозах, да почаще, и через пару десятков лет хоть обкричись про четверку на лошадях. Народ подумает либо про скачки, либо про конную полицию. Вы что думаете, зря, что ли, Антарктиду сейчас так активно осваивают? Э, нет, там строят космодромы, даже тоннель туда проложили, кажется, из Аргентины. Ну, если кто на корабль или самолет не успеет. Так что попомните мои слова, доктор. В час икс вся наша элита соберет манатки и отчалит с планеты. Куда же? спросил я неужели на марс олег павлович лишь отмахнулся мол марс это так отвлекающий маневр ну да пишут что туда поселенцев набирают но это исключительно для отвода глаз луна вот настоящий пункт назначения вы вспомните доктор как ее осваивали ведь смешно сказать их не слетали наши слетали и все и тишина свернута лунная программа Но это так, внешне, а на самом-то деле там уже давно строятся города. На обратной стороне Луны, которую не видно, чтобы не смущать народ заранее. А помните, запускали проект по продаже лунных участков в собственность? Так вот, это тоже был отвлекающий маневр. Типа, все знают про эту блажь, никто уже не обращает на нее внимания. Ну, купишь ты себе там мифические соток шесть под лунную картошку за вполне, между прочим, реальные деньги, и что... «На какой маршрутке добираться?» «А люди, знающие, вложились серьезными деньгами и выкупили громадные территории. Вот так-то. Все вроде законно, прямо как с приватизацией в девяностые, а только все в пролете, кроме посвященных. Фух. Ну вот, доктор, поделился с вами своей головной болью, и вроде как полегчало. А то, знаете ли, тяжело нести это знание одному. «Класть в стационар будете?» «Или лечение усиливать?» Я спросил в ответ. «А что сам-то, Олег Павлович? Нечто собирается с этой информацией созывать народ на баррикады?» «Нет?» «И писать гневные письма, мол, местечко мне забронируйте, тоже не будет?» «И бить бессовестные лица отъезжающим не пойдет?» «Ну и зачем тогда койко место занимать?» «Вот ежели бессонница от этих мыслей, тревога какая или депрессия, тогда...» «Снова нет?» Ну, тогда и смысла в дополнительных таблетках или уколах тоже нет. Вы лучше, Олег Палыч, вот о чем подумайте. Вот ежели они все улетят, может нам, как тем эмигрантам с вечно грустными глазами в Шереметьевском аэропорте, имеет таки смысл остаться? Ночь в багровых тонах История эта произошла в конце 90 девяностых, в одном из сурово уютных учреждений нашего профиля, затерявшемся на бескрайних просторах нашей же необъятной страны. Непосредственным ее свидетелем стал один из читателей моего блога, который любезно разрешил поделиться ею с вами. Обычная ночь в обычном психиатрическом отделении. В целом ничего необычного, романтичного, зловещего или эротического. но если не брать в расчет чьи-то сны или галлюцинации. Но первые никто не транслирует в общий доступ, а со вторыми вроде как активно борется бесплатный, да-да, за счет заведения, галлоперидол и прочий психофармакологический арсенал, поэтому, повторюсь, все штатно. Примечание. Галлоперидол – препарат антипсихотического действия. Применяется при шизофрении и других психических расстройствах, сопровождающихся галлюцинациями. Конец примечания. Дежурное освещение в палатах без дверей. Круглосуточный пост околонаблюдательный, в простонародии буйной где привычно барагозят острые пациенты, редкие шаги и негромкий разговор. Кому-то среди ночи приспичило и он интересуется у санитара, нельзя ли совместить этот процесс с перекуром. Очередная порция крепкого чая с домашними бутербродами в комнате санитаров. До конца смены еще несколько часов и надо чем-то себя развлечь поскольку доза ингаляционно-поглощенных нейролептиков, выдыхаемых пациентами, плюс копящаяся усталость, делают свое дело, а в глаза хоть спички вставляй, да еще и слезятся они от все тяжелеющего русского духа в замкнутом помещении. Рутину той ночи грубо порушил громкий хлопок, почти взрыв, раздавшийся в одной из палат. Хлопок, и следом за ним крики полные ужаса, Подорвавшейся к дверному проему дежурной смене открылась леденящая кровь-картина, достойная, если не «Оскара» за лучшую ленту в стиле зомби-апокалипсиса, то многомиллионных сборов в кинопрокате точно. Кровати, стены, пол и даже местами потолок — все было в кровавых брызгах, лужах и потеках. По палате, натыкаясь друг на друга за спинки кроватей, поскальзываясь в кровавых лужах, метались щедро залитые той же субстанции пациенты. Время от времени кто-то из них выхватывал взором возникшего на пути соседа в таком же зомби-прикиде, тянущего руки в попытке то ли ухватить, то ли оттолкнуть, громко вскрикивал и, отпрянув, встречался с другим зомби, мечущимся за спиной, а может, подкравшимся, и хаос выходил на новый виток. К чести дежурного смены, дрогнуть-то они в душе, может, и дрогнули, но не побежали. Ни из отделения ни за лопатами и вилами, что хранились в подсобке вместе с вениками и граблями. Нет, одна санитарка даже предположила дрожащим голосом, мол, пациент взорвался, и попыталась тихонечко сползти вниз по косяку. Но тут же была отловлена за ворот дюжим коллегой-санитаром, который строго молвил, мол, нечего было разрешать вторую порцию гороховой каши, и так, мол, под утро дышать в отделении нечем, а тут еще и потери среди личного состава непредвиденные, и включилась в процесс отлова и пересчета зомби. Через некоторое время, когда все были отловлены и посчитаны, выяснилось, что потерь-то, как таковых, и нету, ну, то есть людских, все на месте, все живы, правда, угвазданы с ног до головы. Да и багрово-красная субстанция кровь напоминает лишь внешне пусть и здорово, зато пахнет. Санитар принюхался, матерно восхитился и, породив у коллег коллективный пароксизм, тошнотворных спазмов, лизнул испачканный палец. Брашка! Выдал он результат органолептического анализа. Из томатного сока. Вот сейчас кто-то огребет. В ходе экстренно проведенных следственных мероприятий Выяснилось, что брашка действительно имела место. Как? Откуда? Все просто. Ели-то пациенты в столовой, а вот соки и компоты им разрешалось брать с собой в палату. Вот родилась коллективная и где-то даже национальная идея, а почему бы не забодяжить? Под это дело даже умыкнули где-то резиновую грелку и натаскали томатного сока. Грелку пристроили на батареи, благо отопительный сезон уже начался, и стали ждать результата. И этой же ночью дождались. Правда, совсем не того, что был запланирован. Грелка, раздувшись от важности по поводу сакрального процесса внутри, попросту не выдержала и взорвалась. Выслушав доклад дежурной смены, заведующий на некоторое время задумался, потирая переносицу. А потом вынес вердикт. Зачинщиков на сульфазин, и пусть хоть одна сволочь вякнет про карательную психиатрию. Он делать балаган из отделения не позволит. Примечание. Сульфазин, взвесь кристаллов серы в растительном масле, вводится в инъекциях с целью повышения температуры тела пациента. Таким образом, достигается перелом в затяжном тяжелом психотическом состоянии, когда нейролептики малоэффективны. Это шоковый метод терапии в последние годы применяется редко. И лишь по решению врачебной комиссии. Несмотря на бытующее заблуждение, метод с вооружения не снят. Конец примечания а остальным прописать интенсивную трудотерапию и в отделении, и на пленэре. А то, понимаешь, полы почему-то разительно отличаются от хозяйства у кота по своему блеску, да и опавшие листья на территории еще не все убраны. Что значит все? А на деревьях? Доктор сказал осень, значит осень. Тут главное святой армейский принцип. Неважно, чем будет занят боец, главное, чтобы он в итоге почувствовал всю полноту пускаетальной. Остыни, иначе употребит излишек дурной энергии на всякие непотребства. Кокос раздора Если кто-то считает, что с момента поступления человека в наш психиатрический стационар и до долгожданного дня его выписки на свободу с ясным разумом, его связь с... нет, не потусторонними или инопланетными сущностями а с обычным, реальным, но дразняще расположившимся вне стен больницы внешним миром обрывается, смей уверить, что это не так. Напротив, многие пациенты, попав с обострением в больницу, начинают общаться по телефону, звонками ли, перепиской или в соцсетях, заметно активнее, чем делали это дома, а еще начинаются визиты родных и друзей. «Ну как же! Человек, небось, томится без сигарет до опухания ушей!» А гречневая каша, хоть и зело пользительно, все же не заменит маленьких радостей жизни, каковы можно получить от принесенных шоколадок, печенек и шедевров домашней кулинарии. А если, к примеру, друзья попались понимающие и чуткие к нуждам страждущего, так и вовсе можно втайне от санитаров получить бонус. Нет, порулить вселенной, конечно, все равно не получится. Зато кинув в окно прихваченную из лечебно-трудовых мастерских или сплетенную из больничного тряпья веревочку, станешь обладателем пакета с чем-нибудь столь же вожделенным, сколь и запретным. Вроде пачки чая и кипятильника с банкой, чтобы заваривать чифирь. А то и емкости с огненной водой и пачки неучтенных сигарет. Когда Федор, назовем его так, на волне своей очередной мании попал в стационар, Он знал твердо, друзья его не забудут. А забудут, так он напомнит, и даже вишлист предоставит, чтобы не мучились неврозом выбора, собирая передачку. Нет, халявщиком он себя не считал. Что вы? Просто открытый для предложений, с уверенностью глядящий в будущее и четко доносящий до окружающих свои чаяния человек. Так что, отправив приятелю заказ на что-нибудь горячительное и экзотическое, В конце концов, он ведь не желудок на ножках и не алкоголик, а истинный ценитель прекрасного. Федя стал терпеливо дожидаться визита. Ну, то есть терпеливо настолько, насколько вообще может позволить маниакальное состояние. Всего-то несколько километров по палате за несколько часов. В конце концов, стены и потолок остались интактны, за что санитары задолжали ему огромное человеческое спасибо. Приятель объявился где-то на четвертый день на 50-м километре внутрибольничного марафона. К тому моменту Федор уже переехал из наблюдательной палаты в другую с менее суровым в плане пристального внимания санитаров режимом, потому трюк с подъемом пакета на веревочке прошел без накладок. Федя распаковал увесистый тючок, обернутый в несколько слоев газет и кратко, но емко выразил всю глубину своей фрустрации, разочарования в людях, обиды на мироздание в целом и нечуткость близких в частности. В пакете, тщательно запеленутый в газетную бумагу, лежал приличных размеров кокосовый орех. Нет, оно понятно, что экзотика. Оно понятно, что в чем-то даже эксклюзив. Не для желудка на ножках, а для истинного ценителя прекрасного. Но как его вскрыть, не имея подручных средств? Шарахнуть о стену, на радость дежурной смены и к вязчему огорчению задницы, нашедший на свой латеральный квадрант пару кубиков аминозинового приключения? А главное, где спиртное? Примечание. Аминозин. Один из первых в истории психиатрии антипсихотиков. Применяется для оккупирования возбуждения бреда и галлюцинаций. Конец примечания. Видимо, в цепочке дальнейших событий не последнюю роль сыграл прокатившийся по стране футбольный чемпионат мира. Федя разочарованно выпустил кокос из рук, тут же вскочил, зажмурившись от боли в ушибленном большом пальце ноги, и рефлекторно, со всей силы, наподдал по нему другой, еще не ушибленный. Кокос, пушечным ядром вылетевший через дверной проем палаты в коридор, был остановлен впалой грудью местного завсегдатая параноика. Приняв передачу, тот пошатнулся, сполз по стенке, но все же нашел в себе силы катнуть снаряд ногой дальше, под ноги здоровенному детине, который попал в больницу, не столько от того, что с детства умел больше, чем знал, сколько потому, что умения эти применял исключительно в деструктивных целях. Перехватив передачу, тот радостно воззапил что-то про шавина который прорывается через центр поля и, поддев орех ногой, отправил его в длинный полет по коридору над головами успевших пригнуться пациентов. Голкипером, сыгравшим последний аккорд в этой комбинации, выступил как раз санитар. Прилетевший кокос был профессионально перехвачен ладонью, сравнимый по размерам, с немаленьким почти спортивным снарядом. Услышав в ответ на свой простой вопрос, что орех ничей и вообще приятного аппетита, санитар хмыкнул, подбросил орех пару раз на ладони, пожал плечами и повернулся к выходу из отделения. Как оказалось, зря. Федя, утерев выступивший от боли в столь неосмотрительно, сделавший пас ноге слезы, позвонил приятелю, чтобы попенять ему на... да на все. И услышал в ответ, мол, ты же просил спиртное и экзотику. Чем же ты недоволен? «Дескать, стараешься тут, сверлишь в кокосе дырку, льешь в нее, опуская скупую слезу спирт. И где, — спрашивается благодарность, — Федор Михайлович?» Уронив телефон на койку, прихрамывая на обе ноги, Федор рванул из палаты. Мечты санитара о том, как он, меланхолично, сплетая пальцы ног, будет раскачиваться где-нибудь на ветке, хорошо-хорошо, выседать на кушетке, лакомясь добычей, были грубо прерваны. Чьи-то руки вцепились в кокос, последовал рывок, и орех упал на пол. И треснул. Санитар, ошалев от такой наглости, хотел было мягко попенять товарищу, мол, жадность до добра не доведет, а вот до наблюдательной палаты вполне способна, как вдруг заметил, что на него не обращают внимания, а вместо того, подобрав орех с пола, жадно пьют льющиеся из него. «Нет, не может быть. Молочко так спиртом в нос не сшибает». В общем, через несколько дней, когда приятель смог снова дозвониться до Федора, тот сообщил ему, что от экзотики в больнице один лишь вред. Уж очень много побочных эффектов. Мало того, что пальцы ног ноют, так еще и пару дней потом из кровати встать не можешь, и задница неделю словно резиновая. И тоже болит. Ранний кислотоупорный говорящий уши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 вот уже к мудрости как объективная реальность данная в ощущениях конкретно ему имеется одна штука а галлюцинации да в своем ли вы уме доктор доктор предложил вместо традиционного маршрута сходить вместе простым логическим путем пошли откуда ужи на яйцо в мае когда они их в июле августе откладывают доктор это был ранний уж